А с винов в пожилом возрасте. Давай, Микочка, продлим себе жизнь. Купим такой остров. У Мики чуть не глаза не полезли на лоб. Ты испятил? Это же миллионы долларов. Но Альфред уже не слышал Мику, он просто продолжал свою мысль. Сегодня ночью, когда ты снова заснул после нашего сновидения, я подумал, почему только сон? Почему только во сне может прилетать неведомый самолёт, и из него на остров должны выходить уже мёртвые люди? Почему? Почему нам с тобой не купить такой остров, чтобы туда прилетали настоящие самолёты с моторами? И привозили бы туда ещё оставшихся в живых талантливых, мудрых и интеллигентных стариков гордости нации. Мы бы построили для них те белые домики, и в них жили бы так, как это хочется им, а не государству, в котором они вынуждены умирать. Давай, попробуем их спасти, Мик. И что с бренди? Ты слышишь, что ты говоришь? Это же десятки миллионов долларов. А у нас с тобой осталось 12 тысяч марок, 800 долларов и копеечная пенсия в Ленинграде. Нужно мыслить реально. Ты просто не в своем уме, Альфред. Альфред в упор посмотрел на Мику, сказал со сдержанной яростью.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 На следующий день на высоте 9000 метров над землёй, приближаясь к бывшему Ленинграду со скоростью 850 км/ч, Николай Альфред одиноко сидели в хвосте полупустого самолёта Ту-154. "Я почти всё рассчитал", говорил Альфред. "Кроме некоторых деталей,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 В какой момент он отпустил Воджа и позволил этому паршивцу Альфреду уговорить тебя, чёрт знает на что? Откуда тебе известны всякие банковские дела мать твою за ногу, чтобы не сказать хуже? Отпусти, спокойно ответил Альфред. Она традиционно национальным образом заложила свою создательницу, твою подругу Хайди, Рассказал мне, что та хранит больше ста тысяч долларов в Швейцарии именно на таком счете. Ни имени, ни фамилий. Только какой-то секретный код, и все. Так она спасает от налогов деньги, которые отсудила у своего мужа после развода. «Много твоя пусть и знает с презрительным недоверием», — пробормотал Мика. «Про деньги все», — сказал Альфред. Не обращая внимания на Микентон. Она и ни про что другое не знает ни хрена, кроме денег. Ну пусть и дума божества, которому она истово поклоняется. Долли Бастер эта порнозвезда с тощими цеплячими ляшками и гигантской силиконовой грудью, без которой не обходится ни одна телепрограмма Германии.